Посмеиваясь, побрел дальше. Астрономию он давно выбросил. В подземном переходе его, праздно фланирующего, сразу срисовали цветочные продавцы. Их Дима всегда жалел. Как можно стоять целый день и предлагаться, а мимо равнодушно идут? Унизительно же. Один темпераментный южанин навис над своим столиком, протягиваясь к Диме, и взревел с сильным акцентом. «Смотри, какой букет красивый! Девушке подаришь, навек приворожишь!» Дима смешался. «Знаете, я им столько передарил. Вагон!» — неубедительно парировал он. Продавец несказанно обрадовался. «Ах, тебя девушка обидела! Купи, подари любой, твоя будет!» Дима растерянно забегал глазами, ища спасения. Мимо пробегали занятые. Впрочем, вон, одна до омерзения смазливая девица остановилась, кося в его сторону. Беленький фарточек. «Нет, благодарю вас», — отрезал Дима и круто повернулся на каблуках. Девица зацокла к выходу. Ей навстречу спускалась уткнувшаяся в томик Бальмонта девушка с хозяйственной сумкой в левой руке. Она была полная, бесформенная, с толстыми губами и мясистым носом. За секунду до того, как Дима вновь повернулся к страстному продавцу, я уже понял, что произойдёт. За эти дни я научился понимать его. Я с ним сроднился. Мы могли бы подружиться. «Уговорил, друг», — сказал Дима, доставая деньги. Прыгая через три ступеньки, он догнал девушку уже на выходе. Он не ощущал никакой неловкости. Наверное, потому что был бескорыстен. «Девушка», — позвал он. Она полуобернулась, пробурчала басом. «Да». У нее росли усы. «Простите, он протянул ей действительно великолепный букет. Это вам». Она едва не выронила книгу. «Мне?» «Ну да», — Дима улыбнулся как можно мягче, чтобы, не дай бог, она не решила, будто он ее кадрит. «Мне тоже очень нравится Бальмонт. Как там? Я для всех ничей», — с выражением сказал он. «Да?», да. Ей было ужасно стыдно. Казалось, все смотрят на нее и хохочут. «Если уродилась такая, то можно измываться как угодно, что ли? Развратник! По морде бы ему этим букетом! По морде!» Я вышел молча, как вошел, приняв в гостиной взгляд прощальный остановившихся часов. «Это Брюсов», — презрительно поправила она, с угрозой глядя на Диму. «Знает», — подумал Дима, и, хлопнув себя по лбу, залился наидобродушнейшим смехом. «Верно! Надо же, забыл! Ну, неважно!» Он сунул букет ей в сумку, и тот свесился бутонами, словно волосами выловленной в реке красавицы, герцогской дочки, что бросилась с утеса, узнав о смерти любимого в боях с нечестивцами Салах от Дина. И легко зашагал прочь. «Э, «Эй! Эй!» — крикнула она вслед. Он обернулся. Она стояла, некрасиво расставив толстые ноги с крайней растерянностью на висячем лице. «Чего это он?» — недоумевала она. «Не будет приставать?» «А деньги?» — спросила она басом. Дима улыбнулся. «Деньги у Хапук!» — ответил он и вдруг дернулся за карандашом. «У вас очень симпатичные веснушки!» — сообщил он. Это была правда. Кроме Бальмонта, у нее имелись еще веснушки. Он с десяток широких веских взмахов слепил ее лицо, добавляя и убавляя по чуть-чуть. На бумаге, несомненно, рождалась она, но красивая. Оказалось, ей совсем недалеко до красивой. Девушка ошеломленно стояла и не знала, уходить или нет. Все происходило так быстро. Он все-таки начнет издеваться или не начнет. Ей опять обжигающе вспомнилось, как смотрела фильм с каким-то западным красавцем в главной роли. Имен она никогда не помнила. Сидевший рядом совершенно незнакомый парень, когда она в негодовании отвела глаза от очередной любовной сцены, Вдруг толкнул ее сильным локтем в мягкий бок и спросил громко. «Что, Квашня, тебе б такого, а? А вот хрен тебе!» «Да ведь он уже начал. Про веснушки!» Она потянулась вышвырнуть окаянный букет, но гад протянул ей листок бумаги. «Вот в нагрузку!» И вновь улыбнулся. «Как приятно улыбается, сволочь!» Против воли подумала она и нехотя взглянула. Она была похожей и не непохожей. Она смотрела, оторопев, пытаясь понять, наконец, издевательства это или все-таки нет. А когда подняла за слезившиеся глаза, странного человека уже и след простыл. «Есть же специальная гимнастика», — решительно думала она по дороге в общежитие. «В институт питания схожу, там какие-то гормоны, даже операции делают. Вот ведь совсем же немного подправить». И все посматривала на рисунок или начинала озираться. Вдруг он еще где-то здесь? Просто так ведь ничего не делает Выкинул пятерку и ушел. Этого не бывает». Подружки не поверили, когда она заявила, что цветы подарил ей знакомый художник. Но набросок вызвал шок. «И не похоже вовсе», — заявили они хором и обиженно отстали. Она действительно пособиралась к врачам, прокорчилась три утра в изнурительных болезненных движениях. Но никто не поддержал вспышки странного в ней. Вокруг, как кандалы, звенел смех. Все пришло в норму уже на четвертый день. Возле каменно-островского моста Дима наткнулся на цыганок и подивился их проницательности. Сколько раз встречал таких спеша, и они не приставали, видели, ничего им не иметь с деловитого озабоченного юнца. А теперь сразу раскусили, что он на все готов, лишь бы отвлечься. Одна, обычно смуглая, обычно красивая, с бархатными чувственными глазами, затороторила. Дима попросил говорить медленнее. Было интересно, но он ничего не понимал. Она внятно заверила, что чужих денег ей не надо, попросила гривенник. Дима дал. И опять стала лепить невнятицу про монетку, как монетка, если Дима ее заберет назад испарится у него в кармане ядовитым паром, и потому она сейчас как-то во что-то монетку обратит.